Глава тридцать первая. Нова стояла между Арчером и Завром, и ее бело-голубые доспехи на контрасте с темной броней офицеров казались еще ярче, будто бы светились изнутри. Завр убрал-забрало шлема, показывая типичное для воина лицо с тяжелым квадратным подбородком, суровым изломом бровей и хищно-раздувающимися ноздрями. Белки его глаз ярко выделялись на фоне темной кожи, а радужка была необычного красноватого цвета. Короткие волосы тоже были выкрашены в красный и топорщились треугольными прядями, как чешуя. Немногочисленные члены клана выстроились напротив офицеров полукругом, по другую сторону отсвалены в кучу светящихся трубок, имитирующих костер. Все были сосредоточены и молчаливы. Кроме Пипа. Тот жвал жвачку и с беспечным любопытством поглядывал на остальных. «У нас несколько новостей», — начал Арчер. Он, судя по всему, больше остальных любил выступать на публику. «Начну с главного. Этап первичной разведки объявляем закрытым. Совет офицеров клана большинством голосов принял решение заложить базу в этом квадрате. Построю, будто шорох потревоженной ветром листвы пронесли шепотки». Игроки переглядывались, обменивались короткими фразами. Арчер чуть повысил голос. «Таков был наш изначальный план, и мы решили от него не отступать. Ставку делаем на скорость. Первую неделю-две все крупные кланы и альянсы посвятят разведке поверхности биомов. Будут отыскивать стационарные репликаторы, выявлять ключевые локации, добывать информацию о местной фауне. У нас пока мало людей и еще меньше ресурсов. В этой борьбе у нас нет шансов никаких. Не выдержав, он выступил вперед и принялся прохаживаться перед строем из стороны в сторону, заложив руки за спину. Новые завар продолжали стоять как изваяния, лишь время от времени кивая в знак согласия с его словами. Я, слушая всю эту болтовню, сосредоточился на прокачке псионики. Пристально следил за таймером восстановления псионического щита и активировал умение сразу же, как оно становилось доступным. Не очень удобно, конечно. Надо будет внимательно изучить интерфейс. Может, есть какие-то макросы, позволяющие автоматизировать подобные процессы. Здорово облегчило бы жизнь. Но мы и не ставим перед собой задачу получить какое-то влияние здесь. Это первый биом для нашего новорожденного клана, и главная наша цель — это встать на ноги. А для этого нам нужны ресурсы. Ресурсы и еще раз ресурсы. «Кристальный каньон богат минералами, так что нам важно как можно скорее забуриться под землю и наладить добычу полезных ископаемых. Пока большие кланы грызут глотки где-то там...» — лучник указал наверх, покрутив пальцем. «Мы будем грызть скалы здесь, пытаясь выгрести из них как можно больше, но для этого важно обеспечить безопасность этой добычи, поэтому вот что мы решили. Он остановился и развернулся лицом к строю, по-прежнему держа руки за спиной. Это место отлично подходит для начала строительства шахты. Однако, чтобы ее не обнаружили, придется предпринять некоторые радикальные меры. Тем более, что, как уже многие знают, одного из наших соклановцев засек разведчик из Альянса Архангелов, с которыми у нас непростые отношения. Так что мы завалим наглухо вход в эту пещеру. «Кайл, тут надеюсь на твой опыт. Просчитай варианты, подумай, как будет проще. Динамит заложить и устроить обвал или залить ту расщелину бетоном». «То есть закупориваемся наглухо?» — кивнул Бородач. «Как я и предлагал?» «Да, как ты и предлагал. Устанавливаем здесь клановый репликатор. Попасть сюда можно будет только через него. Здесь же обустраиваем и перевалочный пункт для транспортировки добычи в стаб». «Вероятность того, что эту шахту обнаружит, близка к нулю, если, конечно, нас не сдаст кто-то из своих». После этих слов Арчер многозначительно обвел взглядом строй. «Я уж ожидал, что он остановит взгляд на мне, но он не стал перегибать палку. Наверное, Кайл прав, и его подозрительность распространяется не только на меня. Отступникам и правда стоит опасаться шпионов. Или даже просто недостаточно лояльных новобранцев». у которых может возникнуть соблазн за вознаграждение сдать координаты базы Архангелам. Но ситуация патовая. Набирать новых людей в клан все равно нужно, и если не доверять им, то ничего не добьешься. Да и стопроцентно эффективных способов защитить клан от предательства я лично не видел. И слабо представлял, как в случае чего Арчер собирается выявлять крысу. Это и в реале-то сложно сделать, а в игре и подавно. А самое главное, в игре люди наверняка куда проще идут на всякие рискованные и сомнительные с точки зрения морали поступки. Все-таки это игра. Спрятавшись за аватаром, можно творить что угодно, особенно если учесть, что игроки премиум-аккаунтов могут создавать больше одного персонажа. «И что же, нам всем тоже торчать под землей вместе с саппортами?» — скривившись, выкрикнула из строя Мия. «Это же скука смертная!» Арчер будто бы ждал этого вопроса и довольно ухмыльнулся. А вот тут вступает в силу вторая часть плана. «Мы разделимся. Часть бойцов будет нести вахту здесь, прикрывая саппортов. Сколько для этого понадобится людей, сориентируемся по ходу дела. Если наши работяги просто будут долбить штреки целыми днями, это одно дело. Если же под землей окажутся логово каких-нибудь опасных мобов, это совсем другое. А остальные? Продолжим разведку, но не здесь». В этом квадрате ни один из нас больше не должен показываться на поверхности. Будем искать дополнительные места для убежища или для добычи ресурсов в других квадратах. На случай, если здесь ничего толкового раскопать не получится. И будет даже полезно засветиться перед в других частях биома. Это собьет их со следа». Бойцы одобрительно закивали, переговариваясь. Арчер же напоследок добавил. «Самое главное, поменьше трепитесь об этом месте». Те, кто не хочет заниматься его охраной, можете смело про него забыть. Доступ к репликатору, который мы здесь установим, будет ограниченным. Чем меньше людей будет знать об этой базе, тем лучше. Вопросы? Несколько бойцов подошли ближе, что-то уточняя, но основная часть начала расходиться. Кайл отвел нас с Пипом в сторону. Ну вот и отлично, все разрешилось. Пора за дело, парни. Место под репликатор я почти подготовил. Сейчас воткнем его и вызовем остальных работяг. «Ты как, Фрост? Еще пару часов в онлайне побудешь?» «Да, свободного времени у меня полно. Вот только инвентарь разгрузить надо. У меня он под завязку». «Хорошо, этим сейчас и займемся. Но для начала — репликатор». Теперь стало понятно, для чего Кайл подготавливал ту нишу в стене. Еще немного подтесав скалу, убрав выступы, мешающие проходу, он установил в глубине ниши металлический столб высотой в человеческий рост. Клановый репликатор, как и ожидалось, был в несколько раз крупнее индивидуального. После активации его верхняя часть развернулась, озаряя пространство ниши ровным белым светом. Строитель присел рядом, погрузившись на некоторое время в какие-то манипуляции с интерфейсом. «Вы получили доступ к мобильному клановому репликатору 001, клан-отступники Биом Кристальный Каньон. Принять?» «Ну, что за вопрос? Естественно. Я принял приглашение...» Подождал еще немного, пока Кайл закончит настройку ресивера. Использовал эту паузу, чтобы в очередной раз полазать по настройкам интерфейса. Разобрался с настройками карты, в первую очередь с системой шеринга. К моему облегчению можно было выбрать, какую часть разведанной карты передавать другим игрокам. Так что я просто немного подкорректировал карту острова Химер, убрав с нее большую часть информации о подземельях и только потом скинул в клановую копилку. Так-то лучше. Правда, сейчас, когда руководство клана озвучило новый план, карта этого квадрата их уже не так интересует. Но было бы подозрительно, если бы я не предоставил свою часть разведданных. Да и лишнего повода для претензий давать не хотелось. Я и так в клане на птичьих правах. Я, похоже, зря беспокоился, что меня будут подробно расспрашивать по поводу моей первой вылазки в биом. Думал, придется врать, утаивать, но пока что кажется всем вообще плевать. «Оно и понятно, в высадке участвовало несколько десятков человек, причем от меня явно никто не ожидал сколько-нибудь значимых результатов. Что возьмешь с новичка Мула?» Наконец Кайл повел нас контейнером, установленным в центре пещеры. «Ох, как бесит меня этот бардак!» Процедил он себе в бороду. «Ну ничего, ребят, как все эти вояки отсюда смоются, это будет наша вотчина. Мы тут наведем порядок, все будет работать как часы». Пип в ответ на это замечание почему-то горестно вздохнул. Видимо, перспектива стать шестеренкой в этих самых часах его не особо прельщала. Даже странно, что он с таким беспокойным и легкомысленным характером выбрал роль небоевого персонажа. В пещере тем временем становилось все свободнее. Отступники один за другим выходили из игры, чтобы и перезайти в стабе и снова отправиться в биом через врата. Вскоре из бойцов осталось всего пара человек плюс все три офицера. Те все еще о чем-то переговаривались в стороне от остальных. Зато со стороны репликатора начала подтягиваться подмога в оранжевых комбинезонах. Каждый раз, когда сюда телепортировался очередной игрок, сияние репликатора на несколько секунд затухало до минимума, а затем снова вспыхивало с новой силой, освещая силуэт прибывшего. «Ого!» — одобрительно хмыкнул Кайл, принимая из моих рук увесистый ультранаритовый сердечник. «Занятная хреновина!» Ультранарит по неплохой цене идет, много где используется для крафта. Но он обычно небольшими вкраплениями встречается, а тут вон какая бандура. Ты где ее откопал-то? Это не мое, это новый, буркнул я. Выпадает с каменитов. Это такие здоровенные бронированные увольни. А, вон оно что. Ново! Он окликнул клан лидера. Лут с каменитов сдаешь в казну или.. Та небрежно отмахнулась, продолжая о чем то переговариваться с офицерами. Кайл пожал плечами и сбросил сердечник в контейнер. «Давай тогда и остальное. Сбрасывай все сам, сейчас доступ дам. Минералы все бросай в первую вкладку, там места еще полно». В воздухе передо мной возникла полупрозрачная сетка, похожая на инвентарь, но с более мелкими ячейками. Я невольно присвистнул, контейнер внутри явно был куда больше, чем снаружи. Если каждая ячейка тут тоже по килограмму, то выходило, что в него можно втиснуть добрую тонну лута. Стоп, да тут еще несколько вкладок. Судя по тому, что иконки содержимого контейнера были залиты светло-серым цветом и никак не реагировали при наведении на них взгляда, доступ мне дали ограниченный. Что-то класть в общак я могу, а вот забирать нет. Я выгрузил минералы, разом освободив большую часть инвентаря. Немного помедлил, разглядывая яйцо химеры и несколько ячеек со спящими нефритовыми скоробеями. Их ценность я пока так и не выяснил, поэтому желательно бы их приберечь. «Кайл, я вот что хотел спросить. А куда девать личное барахло, которое прямо сейчас не нужно, но может пригодиться в будущем? Может, бывает что-то вроде личных банковских ячеек?» «Бывает, конечно. Во-первых, у каждого игрока есть сундук. но ну, это так в обиходе называют». Личное хранилище, привязанное к аккаунту, общее для всех твоих персонажей. И где этот сундук находится? Доступ к нему можно получить через любой репликатор. Правда, поначалу хранилище маленькое и придется прокачивать его за граны или за реальные деньги. Есть специальные улучшения в игровом магазине. Но это довольно дорого, предупредил Пип. Так что большинство игроков пользуются сундуком просто для переброски вещей твинком. Ну, либо там удобно хранить запас каких-нибудь ходовых расходников. Боеприпасы, стики и все такое. Заначка, в общем. А если нужно сохранить что-то объемное, лучше пользоваться клан-храном, продолжил Кайл. Бесплатно, надежно и место завались. Не в нашем случае, усмехнулся хохлатый. Нам еще расти и расти. Ну, полсотни ячеек я в любой момент могу выделить под индивидуальную вкладку. А там, по мере развития хранилища, можно хоть тоннами добро хранить. «Было бы чего хранить, а доступ к этим индивидуальным ячейкам только у владельца. Даже глава клана не сможет ничего забрать. А если исключить игрока из клана? Его имущество из кланового хранилища переносится во временный пространственный карман», продолжал терпеливо отвечать на мои вопросы Кайл. «Карман этот такой же, как сундук. К нему тоже доступ через репликаторы, но из него можно только забрать предметы, обратно уже не положишь». Он осекся, глядя куда-то мне за спину. Я расслышал за спиной тяжелые шаги и, обернувшись, уперся взглядом в нагрудник из темного металла, ощерившийся литой ящерной мордой, чтобы и взглянуть в глаза подошедшему пришлось задирать голову. Пойдем-ка пошепчемся, новобранец, прогудел Завр. Разговор есть.